Девять. Первые шаги. Лечение больных и раненых – одно из главных занятий для ведьм. Вплотную к этому примыкает изменение организма. Женская красота и привлекательность, физическая сила и ловкость. Омоложение. Все очень нужное. Именно лечебным направлением Юлия и занялась в первую очередь. Глупо было бы не заняться. У нее есть начальное медицинское образование, она работает в больнице, и у нее есть стимул. Моя поврежденная тушка. Юля очень-очень хотела вылечить меня. Не только потому, что я хороший человек. И не потому, что ей надоело менять мне подгузники. Подсознательно она знала, что в наших постельных играх получает не весь спектр ощущений, который могла бы получать от полноценного мужчины. Но то ведьмам природа и дает интуицию, чтобы знать важные вещи. Хороший секс – это важно. Девушка старалась быстрее освоить навыки лечения. К счастью для нас, у нее была возможность для практики и экспериментов. Пациенты в больнице. Действовала она осторожно. Эмоциональные ведьмы часто увлекаются, но я ей постоянно напоминал об осторожности. Нам не нужны чудесные воскрешения, и резкое изменение статистики в больнице нам тоже не нужно. Во время каждого дежурства Юля внимательно изучала карты пациентов, выбирала себе очередного подопытного, потом осматривала его, тренируя диагностику. Ведьминская диагностика частично основана на использовании магического зрения, которое у них развито намного лучше, чем у некромантов а частично на подмечании мелких деталей. Температура пациента, его пульсы дыхания, цвет кожи, запах, форма зрачков и цвет радужки глаз, напряжение мышц, видимые повреждения, боли. Процедура эта требовала обучения, но интуиция сильно его ускоряла. Еще больше ускоряла учебу возможность сравнить ощущения ведьмы с данными медицинских исследований, и мнениями опытных врачей, а иногда и с результатом вскрытия. После осмотра больного ведьма выбирала, что именно в теле пациента она собирается подлечить, и запускала процесс лечения. Обычно она выбирала что-то незаметное. Скажем, пациент лежит с дыркой в черепе, а она видит, что у него еще и язва имеется. И язву эту залечивает. Врачи такое вмешательство не замечали, они обычно не знали о какой-то язве их волновало, чтобы больной не погиб от повреждений мозга. Так, день за днем Юля училась и тренировала навыки диагностики и лечения. Каждый раз после дежурства она прибегала возбужденной и начинала отчитываться. А я сегодня у больного срастание перелома чуть ускорила или. Девушку привезли, у нее черепно-мозговая, так я заметила, что печень тоже повреждена. Кровь остановила и лечение запустила. Иногда Юля приносила с работы пучки волос. Это парень, хороший парень, только мотоциклист. Не повезло. Голову шлем защитил, а ноги так переломало, что не спасли. Умер от потери крови. А эта девушка, молодая совсем, жалко ее. таблеток наглоталась. еще жива, но в коме. Скоро у нас собралась целая коллекция пучков волос, завернутых в записки с именем и коротким описанием покойника. Призывать я их не торопился. Мне пока хватало одного деятельного призрака, которого нечем было занять. В результате разведывательных действий вахтера я и так каждый вечер по полчаса сидел за ноутбуком и вносил новую информацию в свои досье на преступников города. Страшно подумать, сколько времени я буду тратить, если у меня появится десяток таких подопечных. В один прекрасный день мы лежали в постели, Юля выписывала шаловливым язычком спирали на моей груди, когда я почувствовал, что у меня ниже пояса что-то шевельнулось. «Ух ты!» — не сдержался я. Правда, в тот раз наша радость была преждевременной. От первого ощущения до практического использования прошел еще день. Скоро я начал чувствовать ноги. Я был безумно рад. Даже сам не представлял, насколько я устал от неподвижности и унизительной беспомощности. Один раз даже расплакался, как ребенок. Нет, не тогда, когда у меня восстановилась эрекция. И не тогда, когда пошевелил пальцами ног. Свои эмоции я не смог сдержать, когда понял, что могу контролировать когда мне идти в туалет. Через три недели после выписки из больницы я уверенно ковылял по квартире. А если положить меня на кровать, то я вообще был практически здоровым. Собственно, в первые дни после восстановления моих мужских функций мы с Юлей из кровати почти не выползали. Секс с ней был потрясающим. Над ведьм того мира она выгодно отличалась тем, что знала все нововведения, придуманные в этой сфере на Земле в последнюю сотню лет. А прекрасное владение собственным телом позволяло ей делать даже то, на что обычная женщина без специальной подготовки не способна. Какое-то время у меня ушло, чтобы нарастить мышцы, атрофировавшиеся за время болезни. В этот период я ел как отделение голодных новобранцев. Тогда же я занялся восстановлением координации движений. Выходить на поединок против опытного мечника я еще долго не буду способен, но ходить и бегать не спотыкаясь. Я научился. Что дальше? Заберем мою машину, поедем в лес, выроем клад вахтера. Родителям сказать не хочешь, что начал ходить? Это был непростой вопрос. Сказать родителям они могут поделиться радостью с соседями, родственниками или еще с кем-то. Пойдут разговоры. «Рано или поздно информация может дойти до медиков, которые меня лечили, или до Татьяны, которая прекрасно знала, что мой случай не подлежал восстановлению». «Нет. Родителям мы говорить не станем», — решил я. «Если придут в гости, буду встречать их, сидя в кресле. Они уже свыклись с этим, скажу, что моя жизнь наладилась, они не будут переживать». «Но нельзя же вечно прятаться». «Нельзя. Потому я родителям и не скажу, их я, постоянно защищать или прятать не смогу». А для нас надо подготовить место, куда можно скрыться при необходимости. Купить жилье, сделать документы на другие имена, машину другую приобрести, счета в банках открыть. Мне-то зачем документы? Тебе, потому что ты со мной связана. Если мной заинтересуются, через тебя попытаются искать. А еще ты ведьма, и рано или поздно об этом станет известно. Не сдержишься, какого-нибудь безнадежно больного вылечишь, и начнутся вопросы. К тому моменту мы должны быть готовы исчезнуть.